Глава 33. Евгения. Он уходит, а я не могу прийти в себя. Мало того, что он наговорил, так еще и заявил, что Алекс развлекается со своими секретарями на работе. Хожу из угла в угол, не могу найти себе места. Кусаю ногти, представляя Гордеева с другой. Сердце стучит, как бешеное, и руки моментально холодеют. «Нет, это неправда». Он же меня специально так злит, провоцирует. «Любимый, чем занимаешься? Хочу приехать к тебе». Пишу сообщение. Но он не отвечает, как и на звонке. Неужели подонок прав? Старая секретарша. Ведь Алекс сказал, что уволил ее. И Катя. Нет, ну это точно неправда. Она нормальная девушка, и по моей просьбе там работает. Ах, черт! Как же он мне мозги запудрил, мать его. Но я не могу стоять на месте. Взяв сумочку, выхожу из квартиры. Поеду прямо к нему. Пусть ругает, орёт, но я все равно поеду. Увижу, какие там у него секретарши и чем занимается, что даже на мои звонки не отвечает. Ну и почему он, собственно говоря, должен злиться? Сажусь в такси и называю адрес. Нужно рассказать Алексу про этого подонка. Он должен знать, что мать из-за него потерял. Отношения с отцом из-за него были плохими тоже. Да и обо всем, что наговорил мне, этот псих Гордеев должен знать. Выхожу из такси и смотрю на здание снизу вверх. Не решаюсь зайти внутрь. Что я скажу? Кто я и зачем пришла? Ведь меня спросят. Замечаю мужчину, выходящего с телефоном ухо. уха. Серый костюм ему очень идет. Я его узнаю. Петр вырывается из горла. «Я не знаю его отчества. Господи, что за тупость! Мне сначала нужно поговорить с Алексом, а не с его отцом!» Он меня услышал, смотрит по сторонам, ищет, кто его позвал. Наши глаза встречаются. Отключает мобильник и в карман кладет. Прищурившись, направляется ко мне. «Здравствуй, Женя!» Он протягивает мне руку, а я пожимаю. «Добрый день!» «Извините, я не знаю вашего отчества, но нам нужно поговорить». Говорю, смущаясь. Мужчина смотрит на меня добрым взглядом, слегка улыбается, но почему? «Конечно, но у меня очень мало времени. Пройдем туда». Он кивает в сторону, на огромный ресторан и смотрит на часы. «Нет, я не займу много времени. Давайте лучше в машине». «Я же знаю, что он спешит. Нужно по-быстрому объяснить». «Рассказать, что сказал этот гад, да и вообще узнать, кто он такой». «Хорошо». Лицо Гордеева-старшего становится слишком серьезным. «Сюда». Он открывает мне дверь и приглашает в свой танк. По-другому невозможно назвать этот автомобиль. «Алексей, выйди, я сам позову». Говорит водителю, а потом обращается ко мне. «Что случилось? Надеюсь, у вас с Сашей все в порядке». Его волнение видно по лицу. Все хорошо», — отвечаю, слегка улыбаясь. «Сегодня ко мне пришел мужчина, точнее, в квартиру Алекса. Он был в одежде курьера, чтобы его не узнали. Я понятия не имею, кто он, но думаю, что вы его прекрасно знаете. Лет 50, голубые глаза». «Фёдор?» Отец Алекса меня перебивает, сжимает челюсти. «Он тебе ничего не сделал?» «Не трогал? Женя!» «Господи, как они с Алексом похожи, когда злятся! И даже тон точно такой же!» «Нет-нет! Все хорошо! Он много чего наговорил! Я хотела поговорить с Алексом, но он не отвечает на звонки! Вот я и приехала!» «Он на очень важном совещании! Не обижайся на него! Немного расслабляется отец моего любимого!» «Что он тебе наговорил?» – спрашивает взволнованно. «Вы никого не убили». «Начинаю, но кажется, глупое начало разговора». «Ну, он мне сказал, как много лет назад подставили вас с каким-то мужчиной». «Он подумал, что убил человека, так он сказал. А эти слова имеют только одно значение. Они до сих пор вместе и играют против вас и Алекса. Шантажируют же, да?» «Ты уверена, что он так сказал?» Конечно. «Да и про вашу жену! Она не изменяла!» Взгляд мужчины моментально меняется. Он сжимает губы в тонкую линию, а руки в кулаке. В черных глазах боль и сожаление. Он человек хороший, но сделавший много ошибок в прошлом. «Я знаю», — совсем тихо говорит. От его голоса мурашки по телу рассыпаются. «Сволочь! Он мой друг! Как так можно?» Он вам не друг, выходит слишком резко. Из-за него вы потеряли жену, еще немного, и сына потеряли бы, и не только. Он не говорит ни слова, не знает про малыша. Смотрит в окно, на толпу людей, которые спешат по своим делам. Нашу тишину разрывает рингтон его телефона. Он смотрит на экран, но явно отвечать не хочет. Мне пора, произношу я. Просто не надо бояться его угроз. Спасибо, Женя. Ты даже не представляешь, как облегчила мне жизнь. Но совесть будет грызть меня изнутри вечно. До встречи. Сглатываю, не зная, что ответить на его слова. Открываю дверь и выхожу наружу. Снег падает пушистыми хлопьями, а от сильного ветра становится холодно. До встречи, девочка. Доносится из автомобиля. Я захожу в ресторан, сажусь в дальний угол и заказываю кофе. Раз за разом звоню Алексу, но бессмысленно. Нам нужно срочно поговорить. Пишу очередное сообщение. Снова без ответа. Какое-то плохое предчувствие колет сердце. Не знаю, что происходит, но сегодня нехороший день. Совсем нехороший. Теряю счет времени. Уже темно. Смотрю на часы. Стрелки показывают 7 часов вечера. А он еще не ответил. «Алекс, что происходит?» Вздрагиваю на пищание мобильника. Улыбаясь, открываю сообщение, уверенная, что от любимого. Но нет. Неизвестный номер. Я же говорил, что он выберет не тебя. Не веришь? Ресторан «Максимус». Через двадцать минут он женится. На другой.